Обедать. В царственный столовый портрет был Генриха VIII. Тугие икры, борода, работы пышного гальбайна. В столовой той, необычайно высокой, с хорами, всегда бывало темновато, даром, что фиолетовым пожаром от окон веяло цветных. На ги из камней вдоль ногих столов тянулись. Там сидели мы в чёрных конусах плащей и переперчины ели супы из вялых овощей.